3. 18 Восемнадцатый день рождения Джейн пришелся на третью неделю августа, и было решено устроить по этому поводу праздник. Портрет был закончен, он висел теперь в столовой, и Барбара решила, что нужно разослать приглашение всем друзьям и живущим в округе соседям. Пусть придут и полюбуются на портрет именно в день ее рождения. Двенадцать человек, которых первоначально было решено пригласить быстро, превратились в тридцать. Как это часто случается с приглашениями, и тогда Медный Джон подумал, что поскольку они уже так широко размахнулись, не ли к участию в празднике всех арендаторов клон мира, приготовив для них угощение на траве перед домом. Ведь нельзя же посадить их за один стол с гостями в доме. Что-то в этом духе было устроено, когда праздновалось совершеннолетие Генри, и кроме всего прочего, как заметил Нет Бродрик, Это может заставить должников вспомнить о совести и погасить задолженность по ренте. Как хорошо, сказала Элиза Барбари, что мы уже можем снять траур, который носим победному Генри. Иначе мы были бы похожи на ворон в своих черных платьях, если бы траур не кончился. Мягко заметила Барбара, я бы ни в коем случае не стала приглашать гостей и уверена, что Джейн тоже этого не захотела бы. Платье. в котором я была на Рождество еще до смерти Генри», с довольным видом продолжала Элиза. «Здесь еще никто не видел, хотя когда мы гостили в Бронси и Челтнеме, я его раз или два надевала». «Надеюсь, что она не белая», сказал Джон, которого забавляли разговоры об этих планах и приготовлениях. «Вам с Барбарой белая не идет, вы слишком смуглы. Только у Джейн такой цвет лица, что она может надеть белое платье». «Вот уж я не смуглая», сердито возразила Элиза. «Всегда считалось, что из всей семьи у меня самый светлый цвет лица. У меня, по крайней мере, нет веснушек на носу, как у Фани Розы». Фани Розе очень идут веснушки», – сказала Джейн. «Я бы ничего не имела против, если бы у меня были такие же». «Ладно, не будем сердиться и раздражаться, ведь это мой день рождения. Мне хочется как следует повеселиться, и я желаю того же для других». Я надену то же платье, что на портрете, и то же самое жемчужное ожерелье. И если Барбаре удастся уговорить Дэна Саливана поиграть на скрипке, я буду танцевать кадриль в первой паре, а моим партнером будешь ты, Джон. Сомневаюсь, чтобы отец согласился со мной танцевать даже в день моего восемнадцатилетия. «Весьма польщен, сударыня», — сказал Джон с почтительным поклоном. «Но тебя будут так осаждать офицеры гарнизона, что любящему брату не достанется ни одного танца». Погода в этот знаменательный день была великолепная. По мере того, как близился вечер, волнение все возрастало, и вскоре один за другим стали прибывать арендаторы еще раньше, чем гости, приглашенные в замок. Большинство из них восприняли приглашение подозрительно и всячески старались спрятать свою подозрительность за улыбками, поклонами к Никсонам и преувеличенными комплиментами по адресу хорошей погоды, хозяина, оказавшего им эту честь, и всех трех мисс Бродрик, славящихся своей необыкновенной красотой и многочисленными достоинствами. Барбара позаботилась о том, чтобы угощение, приготовленное для дворовых гостей, было как можно более обильным. Не вдаваясь при этом в крайности, вскоре каждый мужчина, женщина и ребенок, проживающие на землях клон мира, получили свою долю еды. Между ними расхаживал Нед Бродрик, одетый в старый синий бархатный камзол, принадлежавший в свое время их общему с Джоном Бродриком отцу. Он надевал этот камзол только в самых торжественных случаях, таких как свадьбы или похороны, а вместе с ним огромную бобровую шляпу с широкими полями. Злые языки утверждали, что именно в этом наряде он начинал своих многочисленных отпрысков. Нед получал огромное удовольствие от празднества, ибо любил прохаживаться в таких случаях среди арендаторов, соглашаясь со всеми, говоря каждому то, что ему всего приятнее, прислушиваясь к слухам и сплетням, чтобы передать их дальше и таким образом способствовать их распространению. «Мастер Джон, если мне позволительно будет заметить», — сказал он, на распев своим слегка дрожащим голосом, — «вы никогда в жизни не выглядели так великолепно, и это святая правда. А каких успехов добились ваши прекрасные собачки? Слава о них гремит на всю округу. Так, по крайней мере, я слышал, когда был на Медне в Мэнди». «Надо же мне чем-нибудь занять свое время, Нет. Разве не так...» Сказал Джон, вспоминая о том, что недалеко, как на прошлой неделе, приказчик ворчал и жаловался его отцу, что мастер Джон нисколечко не помогает мне по делам имения. «Конечно надо!» — согласился старый лицемер. Кабы не мои старые ноги, я бы и сам охотно побегал вместе с вами. А какой прекрасный человек, мистер Саймон Флауэр, что позволяет вам держать ваших борзых на его псарне!» а дочка у него, ну, точь-в-точь точь такая же красивая, как и он сам. «Мисс Флауэр скоро будет здесь», — сказал Джон. «Ты вполне можешь преподнести ей свои комплименты лично». «Ах, вот вы и смеетесь надо мной, мастер Джон», — сказал приказчик с нарочито шутливой фамильярностью. «На что нужен мисс Флауэр старый гриб вроде меня?» гляньте на мисс Джейн, как она похожа на свою бедную маменьку! Ну, точная копия, да и только! Нынче все в один голос это говорят!» И он направился к своей младшей племяннице, забыв, что две минуты тому назад он столь же горячо утверждал, разговаривая с кем-то из подвыпивших арендаторов, что Джейн всегда была, есть и будет точной копией своего отца». Джон засмеялся и пошел к аллее, по которой проследуют подъезжающие экипажи, думая о том, как мудр его дядюшка Нет в своей нехитрой философии. Он всегда приспосабливает свое настроение и свою речь к тому человеку, с которым в данный момент разговаривает, так, чтобы его не обидеть. И как бы не искренне и фальшивы не были его слова, они всегда произносятся с приятной улыбкой. И главная его задача – это доставить человеку удовольствие – а отнюдь не огорчить его или, не дай бог, восстановить против себя. Тем временем начали понемногу съезжаться гости. К пристани в бухте причалили лодки, из которых стали выскакивать офицеры гарнизона, каждый в форме своего полка, припомаженные и прифранченные, и Джон видел, как задрожала ручка Джейн, державшая зонтик, когда она стояла рядом с отцом возле замка. Ее тут же окружили, и бедный доктор Армстронг, которому удалось урвать несколько минут наедине с ней, пока не явилась вся эта толпа, оказался на отшибе. Ему пришлось пойти в дом и любоваться там на ее портрет. Барбару можно было видеть и там, и тут, и повсюду. Она следила за тем, чтобы у каждого был сэндвич — кусочек кекса и бокал домашнего вина, в то время как Элизи, которую сильно стесняло ее чалпнемское платье, ставшее ей чересчур узким от того, что она за это время располнела, приходилось довольствоваться вниманием наименее привлекательных и не таких интересных офицеров, которые не сумели пробиться к Джейн. Джон дошел до самого парка и только тогда увидел всадников, ожидаемых с таким нетерпением». Это была Фанни, Роза и ее Грум, следовавший за ней на некотором расстоянии. На ней была зеленая амазонка под цвет глаз, а на голове смешная крошечная соломенная шляпка, из-под которой выбивались каштановые локоны. «Маменька просит ее извинить», — сказала она, протягивая Джону руку. «Она сказала, что никуда не выезжает, поскольку все еще носит траур по своему отцу. А папу я оставила дома с Матильдой. Они играют в карты в конюшне с кучером и вашим псарем». Поэтому я и приехал в сопровождении одного только Грума. Я им предложила, чтобы они взяли с собой карты и приехали тоже, но они предпочли остаться дома. Кроме того, у Матильды нет платья». «Судя по тому, что я знаю о Матильде», — заметил Джон, «даже если бы оно у нее было, она все равно не знала бы, что с ним делать. Позвольте вам к тому же напомнить, что, когда я вас первый раз увидел, вы были без чулок». и волосы у вас были растрёпаны». «Правильно, Джон. А после этого вы видели меня и вовсе. Без всего», — ответила ему Фанни Роза. «О, не краснейте, не хмурьтесь, и не кивайте в сторону бедняжки Нэдди. Он глух, как пень. А теперь скажите мне, пожалуйста, что мы будем делать, кроме как любоваться портретом Джейн и пить домашнее вино, приготовленное Барбарой?» «Будем танцевать кадриль под скрипку Дэнни Саливана. «Я не уверена, что мне так уж хочется танцевать кадриль». «Я гораздо больше люблю танцевать так, как танцуют сельские девчонки на рыночной площади в Эндрифе, задрав юбки выше колен». «Значит, так и потанцуете. Но только для меня одного, а не для всех офицеров гарнизона». «Мне кажется, офицерам это тоже понравилось бы. Они нашли бы такие танцы весьма занимательными». «Я в этом нисколько не сомневаюсь, но если вы будете показывать им свои нижние юбки, я скажу в свою комнату за ружьем и застрелю вас». Джон продолжал идти возле лошади до тех пор, пока они не дошли до деревьев позади дома, где от аллеи отходит дорожка, ведущая к конюшням, куда они и направились, оставив там лошадей на попечении грума. Спешившись, Фанни Роза вошла в замок, через заднюю дверь поднялась наверх в отведенную ей комнату, чтобы переодеться. Через пять минут она уже снова сошла вниз, еще более очаровательная, чем всегда, и, взяв Джона под руку с видом собственницы, что привело его в неописуемый восторг, направилась в столовую, где находился портрет. В столовую было полно людей, они пили, ели, восхищались сходством Джейн с портретом, и Джону забавно было наблюдать, насколько поведение Фанни Розы в обществе отличается от того, как она вела себя наедине с ним, или в Эндрифе среди своих. Ибо у себя дома это была беззаботная, нетерпеливая, необузданная капризная Фанни Роза, такая близкая его сердцу, тогда как здесь она казалась любезной и благовоспитанной, так что ее вполне можно было принять за великосветскую даму. «Клон Мир отлично выглядит во время праздника», — сказала она Джону. «Я люблю, когда вокруг замка гуляют люди, а в доме полно гостей. Сразу чувствуется жизнь и становится весело. Почему ваш слуга не носит ливреи? Наши всегда в ливреях. Это гораздо приличнее, чем просто черный сюртук». «Мы здесь слишком далеки от цивилизации и редко принимаем у себя людей», — с улыбкой отвечал Джон. «Смотрите, Дэн Салливан настраивает свою скрипку. Пойдемте посмотрим, как будут танцевать». Гостиную освободили от мебели, Барбара села за клавикорды, рядом с ней поместился Дэн Салливан и... раздались вступительные такты кадрили. Партнер Барбары, привыкший к более живому темпу деревенской джиги, чем к степенному ритму, который от него требовался, с большим трудом подлаживался к размеренной манере «Мисс Бродрик». И если результат и не удовлетворил бы залу благородного собрания в бате, то все равно в этой музыке была определенная живость, довольно приятная на слух. Джейн, разрумянившаяся и счастливая, забыв о том, что пригласила Джона, стояла во главе вереницы танцующих в паре с неугомонным Диком Фоксом, и Джон, смеясь, протянул руку Фанни Розе. Зрелище молодости и красоты, развернувшееся перед Дэном Саливаном, нарядные платья дамы, алые мундиры, офицеров гарнизона, произвели на него такое действие, что он не мог ему противостоять и оказался во власти своей скрипки. Кадриль после первых же фигур была забыта, и в воздухе зазвучала веселая, живая мелодия джиги, такая заразительная, так властно призывающая к шалостям и проказам, что очень скоро церемонии были отброшены, молодые офицеры подхватили своих дам, обняв их за талию, и зала наполнилась топотом ног, свистками, пением и смехом. «Ну точно, как парни и девушки на Келинской ярмарке», как сказала старая Марта. Представители старшего поколения, качая головами, направились в столовую. Медный Джон, считая, что пока Барбара сидит за клавикордами, ничего непозволительного произойти не может, удалился в библиотеку, взяв с собой двух-трех друзей и плотно притворил за собой дверь, чтобы им не мешало это шумное веселье. Тени летней ночи подкрались к стенам замка, из-за голодной горы поднялась огромная луна, светив воды бухты, а Дэн Салливан продолжал играть как безумный, и звуки веселой музыки несли сквозь открытые окна на лужайку перед домом. Безумие охватило и собравшихся перед замком арендаторов, уже достаточно разгоряченных едой и питьем, и не прошло и нескольких минут, как девушки сняли свои шали и сбросили туфли, а мужчины скинули куртки, и все опустились в пляс под луною серых стен замка. Кто-то из офицеров заметил их из окна. «Пойдите сюда!» — позвал он свою даму. «Посмотрите, какой вы подали пример!» Через минуту во всех окнах появились счастливые лица, и Фани роза, раскрасневшаяся с озорным блеском в глазах, который Джон замечал и раньше, обернулась к нему и сказала: Пойдемте туда, к ним, станем танцевать босиком на траве. Доктор Армстронг пробормотал, что все уже натанцевались, и что скакать по траве при лунном свете не очень-то прилично. «Наплевать на приличие!» — воскликнула Фанни Роза, таща Джона за руку. «Они только отравляют всем существование!» «Пошли, все за мной!» И все побежали вниз, по лестнице, через холл, за дверь и на лужайку. Нарядные платья, мнутся, прижатые к мундирам. Маленькая ручка в метянке крепко сжата в сильной руке, затянутой в белую перчатку. И вот они смешались с простым народом и танцуют на траве, которая сверкает... как серебряный ковер под таинственными белыми лучами луны. Они плясали, гости вместе с арендаторами, чопорные молодые офицеры и высокомерные барышни, плясали, как безумные, как дикие обитатели дальних, загорных селений, словно лунные лучи околдовали их всех до идейного, и только тогда, когда луна поднялась высоко в небо, над самым островом Дун, только тогда Дэн Салливан... отирая обильный пот с лица, отложил свою скрипку и склонил усталую голову на руки. А сказочный народ, который он вызвал к жизни прикосновением своей волшебной палочки, превратился в обыкновенных смертных. У них ломило спины, ныли усталые ноги, лица покраснели, а волосы растрепались. Селяне один за другим разошлись, смеясь, переругиваясь, вздыхая и обсуждая совершеннолетие мисс Джейн. Память о нем послужила пищей для пересудов на многие дни. Приказали подать для гостей кареты, для офицеров гарнизона были поданы лодки, а хозяин клон мира Джон Бродрик, на глазах у которого его замок вернулся, на несколько часов в эпоху варварства стоял у парадных дверей, желая своим гостям счастливого пути, вполне искренне, а не просто из вежливости. А то в последний раз!» — твердо заявил он. «В последний раз!» Барбара и Элиза, вспомнив о приличиях и с сожалением, расставаясь с бурным весельем, взяли себя в руки и провожали уезжавших гостей, кланяясь и улыбаясь, в то время как Джейн, все еще исполненная бунтарского духа, куда-то исчезла, чтобы проститься с лейтенантом Диком Фоксом. А в конюшне Джон и Фанни Роза склонились над уснувшим эндрифским грумом. Он был мертвецки пьяный, абсолютно беспомощен. «Он не способен сегодня ехать со мной домой», — сказала Фани Роза, которая снова переоделась в зеленую амазонку, а шляпку держала за ленты, так что она волочилась по земле. «Я поеду с вами вместо него», — сказал Джон, «и всю дорогу нам будет светить луна». Она посмотрела на него и улыбнулась. «Вы не успеете еще и сесть на лошадь?» — сказала она. «Как я буду уже дома?» Подведя свою лошадь к колоде, она вскочила в седло, схватила поводья и, размахивая хлыстом перед лицом Джона, выехала со двора конюшни, глядя на него через плечо и заливаясь хохотом. Джон крикнул Тиму, чтобы тот седлал его лошадь, и через несколько минут уже мчался за ней, ведя в поводу лошадь Грума. А Фани Роза, увидев, что ее преследуют, пустила лошадь в галоп, хохоча еще громче прежнего. Он гнался за ней по аллее мимо лоджи через весь Дунхейвен, и догнал ее лишь тогда, когда она сама натянула поводья у подножия Голодной горы. — Если мчаться таким дьявольским алюром, — сказал Джон, — можно и шею сломать. — Ничего с нами не случится. Сам черт тому порукой, — отвечала Фанни Роза. — Он не позволит мне сбиться с пути. — О, Джон, какая луна! У их ног простирался залив Мэнди Бэй. Словно скатерть, сотканная серебра, над дорогой таинственной громадой высилась сама Голодная гора. «Пойдемте наверх, в папоротники, предложил Джон. Они свернули с дороги и тихим шагом поехали по тропинке той самой, по которой они шли в прошлый раз, почти год тому назад, в тот день, когда был пикник. Тогда трава на Голодной горе была нагрета солнцем, горы и папоротники хранили тепло сентябрьского солнца. Сегодня на залитой лунным светом горе царили тишина и покой. Джон спешился и обхватил Фанни Розу за талию, чтобы помочь ей сойти с лошади. Она прислонилась щекой к его щеке и обняла его за шею. Он отнес ее в папоротник и лег рядом, любуясь серебристым блеском ее волос. «Вам весело было сегодня?» — спросил он ее. Она ничего не ответила, дотронулась рукой до его лица и улыбнулась. «Вы меня когда-нибудь полюбите?» Задал он ей новый вопрос. Она притянула его еще ближе и крепко прижала к себе. «Я хочу любить тебя сейчас», — сказала она. Он целовал ее закрытые глаза, волосы, уголки губ. И когда она вздохнула еще крепче, прижимаясь к нему, он снова подумал о Генри. Мысль о нем, призрачная, непрошенная, пришла к нему в тот самый момент, когда он обнимал ее при свете луны, и он не мог удержаться, чтобы не сказать. также, наверное, ты целовала Генри, прежде чем он уехал из Неаполя, чтобы умереть в Сансе?» Она посмотрела на него, и он прочел в ее глазах страсть, желание и странное замешательство. «Зачем сейчас об этом говорить?» — спросила она. «Какое отношение имеет твой брат Генри, к тебе или ко мне? Он умер, а мы живы». Она спрятала лицо у него на плече, и все сомнения и ревность, владевшие им, были сметены потоком любви и нежности, который он испытывал к ней, так что все остальное не имело решительно никакого значения. Только страстное влечение, которое они испытывали друг к другу в эту ночь, под луной, на голодной горе... Прошлое нужно похоронить и забыть. Будущее — это надежда и блаженная уверенность, а настоящее, во власти которого они находились, радость, столь живая и прекрасная, что перед ней не могут устоять призраки, терзающие его темную, сметенную душу. Письмо Джона к его сестре Барбаре из замка Энд Риф от 29 сентября 1829 года. Моя дорогая Барбара, я сообщил миссис Флауэр о том, что отцу нужно ехать в Бронси, вернее, что ему совершенно необходимо быть там 1 ноября. И она назначила известное событие на 29 следующего месяца. И на другой же день мы с Фанни Розой отбываем вклон Мир. Поскольку она ничего не сказала о твоем там пребывании, мне не захотелось поднимать этот вопрос. Тем более, что Фанни Роза собирается на ту сторону воды не позже, чем через месяц, после того, как мы поженимся. Я рад, что она выбрала именно клон Мир по нескольким причинам. Она надеется, что ты будешь подружкой на свадьбе. Наше брагосочетание состоится в Мэнде, совершать церемонию будет преподобный Сэдлер, и сразу после этого мы уедем. Не согласится ли Марта остаться у нас на этот месяц? Нам это было бы очень удобно, «А ты, наверное, сумеешь обойтись без нее, ведь это ненадолго. Пожалуйста, поговори с ней, а также узнай у Томаса, не останется ли он у нас в качестве домашнего слуги, и если он согласится, я сразу же закажу ему ливрею». Миссис Флауэр согласилась отпустить к нам свою горничную на месяц. «Мне жаль, что она не предложила тебе пожить с нами, но мои сожаления несколько компенсируют то обстоятельство, что все вы будете в летороге». То, что отцу необходимо быть в бронсе к первому ноября, подарило мне по крайней мере три недели. Я верю и надеюсь, что он не будет возражать против того, чтобы пробыть там такое долгое время. Тем более, что если он передумает и уедет раньше, это запутает все дело. Три недели пройдут быстро. Выясни, умеет ли стряпать эта женщина с острова и сможет ли она поработать у нас месяц. Если она согласится, мы сможем на денек пригласить ее сюда и попробовать ее стрипню. Ты должна сразу же написать мисс Грейзли относительно платья. Только чтобы оно было не белое, но обязательно красивое и элегантное. Я уверен, что ты не откажешься принять его от человека, который, несмотря на все обвинения, предъявляемые ему на протяжении всей его жизни, не может упрекнуть себя в отсутствии любви к тебе и остальным членам семьи. «Надеюсь, что отец, не теряя времени, прикажет покрасить наше ландо и обить его изнутри, как это делается с каретами. На дверцах должны быть гербы, а на окнах алые занавески, чтобы все было готово как можно скорее. Мне бы хотелось воспользоваться этим экипажем, чтобы ехать в Клон мира, а потом его можно будет отправить в Леторог. Мне не хотелось бы вести Фанни Розу в Фейтоне. Писать мне не надо». Разве что случится что-нибудь важное, потому что письма здесь часто пропадают, и никому не говори о том, что отец приедет 1 ноября. Мы успеем обо всем договориться к следующему воскресенью. К тому времени я обязательно буду дома. Твой любящий брат Джон Л. Бродрик».